Глава двадцать третья Приближалось полнолуние. Златогорск жил своей привычной жизнью. На рабочих окраинах с раннего утра до поздней ночи бурлила жизнь. Мещанская слобода пребывала в ленивой дреме. А в центре города благополучие и тщеславие выставляли себя на показ, вызывая зависть и возбуждая самые низменные инстинкты. Все шло своим чередом. И ничто не предвещало беды. Обыватели не подозревали, какая страшная опасность нависла над ними. Братство трёх полумесяцев было обязано защитить жителей города от надвигающегося кровавого кошмара. Последнее время Екатерина ездила в город почти каждый день. Магистр открыл ей полный доступ к уникальным рукописям, которые запрещено выносить за пределы библиотеки братства. Поэтому девушка много часов проводила в крохотном и душном читальном зале. Она была одержима желанием узнать как можно больше о ведьмах, их сильных и слабых сторонах. Почти всегда в городе её сопровождал Егор. Если его по каким-то причинам не оказывалось рядом, девушка обязательно видела кого-то, кто наблюдал за ней. Иногда это был торговец сладка, иногда старая крестьянка, скучающий мещанин с газетой, бородатый купец и, видимо, ещё кто-то. На кого девушка уже просто не обращала внимания. Вначале это раздражало. Она сама может за себя постоять. Вовсе нет необходимости оберегать её и ходить за ней повсюду хвостом. Тем более, что днём Полина сил не обладает. Думают, она может подослать наёмного убийцу? Вряд ли такое возможно. Хотя, конечно, кто её знает. Полина просто обезумела от злобы и ненависти. Но потом Екатерина смирилась с наблюдением за ней. Это же проявление заботы. К тому же, она обещала магистру, что безропотно примет его условия. И дав слово, надо его держать. Даже если это тебе не по душе. Накануне полнолуния Егор зашёл к Екатерине и в очередной раз спросил: "Вы не передумали?" Конечно, он отлично знал, что ответит девушка. "Повторю, в вашем участии нет необходимости. Я бы предпочёл, чтобы вас там не было". Всё-таки вы ещё недостаточно опытны. Девушка отрицательно покачала головой. Всё решено, и ты это прекрасно знаешь. Магистр позволил мне. Я должна быть там. Обязана. Это цель моей жизни. Хорошо, но я должен был спросить. Я знаю, что вы настроены решительно, но, возможно, вам стоит всё-таки набраться терпения. Нет у меня терпения и довольно об этом. Ты же всё понимаешь, правда? Правда? Переубедить вас невозможно. Это пустая трата времени. Егоров вздохнул и криво усмехнулся. Вот это отлично. Тогда давай поговорим о другом. Много ли последовательниц смогла найти Полина за это время? Как думаешь? Екатерина всегда интересовало, сколько женщин последуют за безумной ведьмой. Неужели так легко манипулировать людьми, обещая им золотые горы взамен на душу? Насколько известно, более чем достаточно. Задумчиво ответил Егор. Она с ульёт своим адепткам власть и деньги. Будем терроризировать город, будем брать дань, и никто не сможет нас остановить. Или что-то в этом роде. Не сомневаюсь, она может быть убедительной. Красноречие и притворство ей всегда было не занимать. Как ни как служила в театре, хоть и недолго. Ракотова с ума сошла от вседозволенности, хотя имеет такие возможности, как у Полины. Проще просто грабить дома безнаказанно и брать всё, что можно унести. Зачем же ещё запугивать и убивать людей? Она стремится к власти и ненавидит всех своих вольных или невольных обидчиков. По полученным сведениям, Полина очень активно ищет адепток среди местных ведьм, и многие её поддержали, но одна из них посчитала, что лучше об этом доложить куда надо. Одно дело привороты, заговоры и зелья, другое убийство и откровенные грабежи. Закрытое министерство не зря отслеживает всех ведьм, знахарок и ведуней. Там она когда-то получала разрешение на свою деятельность. Туда и обратилась. Очень разумный поступок. Если начнется паника, полетят головы у всех ведьм без разбора. Толпе все равно, кто из них конкретно убивает. Самосуд – страшная вещь. Никто не будет разбирать, кто прав, кто виноват. Остановить разъяренных и напуганных людей сложно даже вооруженной полиции. Так что и место проведения шабаша, и примерное количество ведьм, которые собираются на него прийти, нам известно. Сдала их благоразумная ведьмочка с потрохами и правильно сделала. А Полина не может заподозрить, что её предали. Думаю, ей всё равно. Чем занимается братство, она толком не знает. И размах нашей организации ей наверняка неизвестен. Возможно, считает, что охотников всего несколько человек. А полиции чего бояться? Такое, видимо, как она. Ночью ни одна пуля не возьмёт, и обычное холодное оружие ей не страшно. К тому же, да адепток ей, видимо, особого дела нет. Получится, прошу? Нет, найдёт других. Но время тоже не на её стороне. И Полина наверняка это понимает, хотя она, похоже, считает себя всемогущей. Что ж, мы её в этом скоро разубедим. Хорошо. Значит, поквитаемся. Екатерина недобро усмехнулась. Как же я ненавижу Полину. И я уничтожу её завтра же. Только я буду рядом с вами. И не кидайтесь в драку сломя голову. Не надо искать Полину среди других ведьм. Вы должны выполнять приказ и делать то, что требуется, а не мешать другим. Егору не нравился бы его настрой девушки. Это приказ магистра. Вы ему обещали. И это не обсуждается. И ещё вы обещали беречь себя. Помните? Не беспокойся. Я обещала, что буду себя беречь и выполню обещание. Но если я увижу Полину, вряд ли смогу сдержаться. Тогда не пытайтесь меня остановить. И пусть что будет. Не забудьте надеть изумрудный перстень, напомнил Егор. И ваша одежда должна быть удобной, но не привлекать внимания, пока мы в городе. Можете переодеться перед началом операции. У нас будет на это время. Это слишком хлопотно. Я надену амазонку. Она не сковывает движения и не бросается в глаза. А перстень я даже ночью теперь не снимаю. Екатерина протянула правую руку, демонстрируя массивное серебряное кольцо. Я же всегда надевала его на тренировке. Разве не заметил? Ты как настоящий мужчина, не обращаешь внимания на женские украшения. Она невольно улыбнулась Егору. Перстень просто фантастически улучшает реакцию. Да и боковое зрение с его помощью тоже заметно обостряется. Ну что ж, Очень надеюсь, что завтра мы возьмем реванш. Месть будет жестока и сладка. Только мне успокоение она не принесет. Жаль, что это ничего не изменит. Шабаш должен был состояться за городом, в подвале заброшенного чугунно-литейного завода. Когда-то на этом месте располагалось языческое капище, и оно с тех пор считалось всю ведьм местом силы. Этот завод местные жители всегда обходили стороной. Жуткие очень странные и жуткие звуки доносились оттуда по ночам. Облуждающий по пустым и тёмным этажам слабый зеленоватый свет вселял мистический ужас в сердца обитателей. В городе и его окрестностях было несколько мест, где ведьмы обычно собирались на шабаше для подпитки сил и обретения могущества. Полуразвалившаяся мельница в пустынном пригороде, странная башня на краю леса, руины поместья с тёмной и кровавой историей. На этот раз их выбор пал на заброшенный завод. Очевидно, Полина должна понимать, многие ведьмы могут ещё и передумать, так что она не будет ждать и воспользуется ближайшим шабашем. Она не упустит свой шанс. Всё-таки далеко не все ведьмы желали вставать под её начало, даже ради получения неимоверной силы. Кто-то из них со временем мог отказаться от этой безумной и кровавой затеи. И Полине надо было ковать железо, пока оно горячо. К назначенному времени все охотники, участвующие в операции, должны были занять свои места вокруг заброшенного завода. Магистр и его советники распределили роль каждого охотника. План завода подробно изучили. На завод заранее выходить было стражайше запрещено. Мудрое решение. Пока охотники осматривали место предстоящего шабыша, их могла заметить какая-нибудь ведьма. Западозрить неладное. Екатерина несколько раз перерисовывала план завода, чтобы лучше его запомнить, и теперь он стоял у девушки перед глазами. Она была уверена, что легко разберется на месте и без труда сумеет сориентироваться. Безусловно, на этот раз промашки быть не должно. На карту поставлены жизни многих жителей города. Егор оставил автомобиль на окраине Златогорска, во дворе дома одного из товарищей по братству. Дальше они с Екатериной долго шли пешком, сделав большой крюк и хранясь в тени деревьев. До полуночи надо было добраться до места. Полная луна освещала их путь неверным светом, придавая знакомым предметам причудливые и зловещие очертания. Они пробирались к заводу тихо, оглядываясь по сторонам, прислушиваясь к любому шороху и замирая при каждом подозрительном звуке. Нервы Екатерины были на пределе. Нет, она не боялась. Она сгорала от нетерпения. Девушка мечтала встретиться с Полиной лицом к лицу и вонзить нож в её чёрное сердце. В своей победе она не сомневалась, ведь это будет справедливое возмездие. Екатерина и Егор обязаны были стоять на первом этаже завода у разрушенной лестницы, ведущей в подвал, и останавливать ведьм, которые попытаются вырваться с шабаша. Колдовской ритуал Начинался ровно в полночь. Ведьмы никогда не выставляли дозорных. Для обретения силы в шабаше должны участвовать все присутствующие без исключения. Это давало охотникам огромное преимущество. Всё дальнейшее происходило с молниеносной быстротой. Где-то глубоко под землёй раздавались крики и рычание. Из тёмного провала стремительно вылетело несколько ведьм. На Екатерину налетело сразу 3 озлобленных особи. Их длинные когти И два не вонзились в девушку. Но она ловко увернулась и уверенно разделалась со всеми тремя. Ненависть и злоба придавали ей сил. Девушка ринулась в подвал. Она не слушала грозных покриков Егора. Екатерина видела цель и безрассудно стремилась к ней. Никакие приказы не могли сейчас остановить её. В подвале, видимо, было много. Намного больше, чем охотников. Ведьмы с рычанием и визгом метались по помещению. Сбивая со стен светильники и пытаясь выбраться из ловушки, огонь на жертвеннике и ещё не успевшие погаснуть факелы освещали подвал кровавым светом. Чёрные тени плясали по стенам и потолку в безумном танце. Но силы были равны. С ведьмами сражались опытные и смелые охотники. Екатерина бросилась в самую гущу боя. Она уверенно орудовала ножом, и скоро чёрная кровь забрызгала лицо и платье девушки. Всё было кончено в течение нескольких минут. Екатерина прислонилась к холодной влажной стене подвала, откинула с лица растрепавшиеся волосы и вытерла с лба пот тыльной стороной ладони. Кровь размазалась по её лицу. Она достала платок и начала машинально вытирать её. К Екатерине подошёл магистр и одобрительно положил руку на её плечо. Поражён вашей смелостью и мастерством, выше всяких похвал. Теперь вы настоящий охотник. У меня был прекрасный учитель. Это дань его памяти. Екатерина небрежно вытерла лезвие о подол амазонки и убрала его за корсаж. Вы были отважны и безрассудны, но этому есть оправдание, продолжил магистр. Теперь идите, отдыхайте. Я очень доволен. Мы не понесли потерь. Есть раненные, но не серьёзно. Город очищен от опасных тварей, и жителям отныне Ничего не грозит. Наша задача выполнена. И выполнена блестяще. А Полина? Спросила с надеждой девушка. Возможно, она просто не попалась ей на глаза? Ее тут не было. Но это уже не важно. Она не скоро сможет снова собрать вокруг себя адепток. Мы уничтожили почти всех. Вырвались всего две или три. Но они не опасны. Обряд не довели до конца. Силу, как у Ракотовой, они не обрели. Мы их рано или поздно найдем и ликвидируем. Уверен, другие ведьмы теперь не рискнут поддержать Полину, так что на некоторое время можем почить на лаврах». Магистр тоже был утомлен. Его возраст все-таки давал о себе знать. Мужчина тяжелой походкой направился в сторону жертвенника, на ходу перекидываясь короткими фразами с охотниками. Магистр не скрывал глубокого удовлетворения и не скупился на похвалу своим подчиненным. На смену себе он готовил фон Берга. Кто теперь может занять его место и возглавить братство? К девушке подошёл Егор. Пойдёмте домой. Можем дать себе отдых. Мы это заслужили. Вы сегодня удивили всех. Он улыбнулся Екатерине. Бесполезно было взывать к вашему благоразумию. Вы же меня не слышали? Нет, конечно. Не до этого было. Я искала Полину. Жаль, но она оказалась слишком осторожной и предусмотрительной. Ничего. Поквитаемся позже. Я её из-под земли достану. Будь уверен. Возможно, сумею вас опередить. Тогда не обижайтесь, усмехнулся Егор. Не буду возражать. Главное, она должна заплатить за всё. А кто её уничтожит? Неважно. Девушка посмотрела на перстень с изумрудом, надетом на правую руку, и погладила прозрачный зелёный камень, стирая с него чёрную кровь. Изумруд ярко вспыхнул тонкими граями в колеблющемся свете факелов. Подарок господина Мариша мне очень помог. Реакция у меня сегодня была просто молниеносной, и чувство опасности обострино до предела. Пойдём, Егор. Я сегодня впервые буду спать крепко и без кошмаров. Я слишком устала. И это прекрасно. Девушка глубоко вздохнула и не торопясь направилась к выходу. На ступенях она обернулась и окинула взглядом помещение. Поserde большого подвала догорал огонь на импровизированном алтаре. Егор задержался на пару минут рядом с ним, разглядывая жертву. Похоже, это была крупная чёрная собака. Вокруг алтаря лежали лохматые туши, залитые кровью. Кровь была везде: на полу, на стенах, на кирпичных сводах потолка. Охотники ходили между тушами и срезали пряди волос с загривков чутовищ. Екатерина некоторых охотников видела впервые. Видимо, магистр обратился за помощью к другим филиалам братства. Всё-таки это была очень ответственная операция. К ней подошла госпожа Миргородская. Вы были великолепны. Невольно вспомнила вашего наставника. Он отлично обучил вас. А я допустила ужасную промашку. Упустила одну особь. Никогда себе этого не прощу. Елена Михайловна страшно расстроилась. На её репутацию опытного охотника появилось жирное пятно. Естественно, что она переживала и была расдосадована. Можно было возвращаться домой. Екатерина решила, что переночует в городской квартире в первые дни гибели Генриха. Екатерина поняла, что сегодня она изменилась безвозвратно. Она стала бесчувственной ко всему, безразличной и одновременно беспощадно жестокой к медведям. И больше она не хотела умереть. Она хотела мстить. Егор поднялся по полуразрушенной лестнице и подошёл к девушке. Она взяла его под руку. Я останусь в городе. Подвезёшь меня до квартиры? Да, само собой. Но сначала надо было привести себя в порядок. И так сойдёт. Ужасно хочу спать. Ночью никто не заметит, что я вся в крови. Оставайся у меня. В квартире есть свободная комната. Нет. Это недопустимо и может вас скомпроментировать. Поверь, меня это совершенно не волнует. Но, возможно, ты прав. Не стоит давать пищу для пустых сплетен. Она протянула ему ключи. Это от квартиры Генриха, Генриха Александровича. Он отдал их мне за несколько дней до гибели. Переночуй там. До поместья ехать далеко, а ты тоже устал. Вы очень добры, благодарю вас. Но я лучше вернусь в имение. Утром я могу понадобиться Александру Львовичу. Хорошо, как знаешь, кивнула девушка. Тебе виднее. За меня больше не беспокойся. Со мной теперь всё будет хорошо. Не сомневаюсь. Вы снова начали жить. Пусть вы живёте ненавистью, но живёте. А потом, кто знает, всё может наладиться со временем. Рад за вас. И теперь я спокоен. Да, жизнь продолжается. И я поняла, что многие во мне нуждаются. Больше дурные мысли меня посещать не будут. Она недобро усмехнулась. И Полина пока ещё жива. А это придаёт мне сил.